Глава 45. Очень плохие люди. Похитители привели Вен в пустую комнату и заставили ее сесть к стене, связав руки клейкой лентой. Они находились в каком-то доме, но Вен понятия не имела, где именно. Когда ей накинули на голову мешок и затолкали в машину, она вспомнила ту ужасную автомастерскую в Портмассе, как ее душили так, что она почти умерла. Всю бесконечную дорогу она в панике тряслась и потела. И наверняка задохнулась бы, но наконец один из налетчиков заметил ее состояние и приподнял мешок, чтобы закрытыми остались только глаза. Почувствовав на лице ветерок, она немного успокоилась и не потеряла сознание. Даже через несколько часов у нее время от времени начинались приступы дрожи, а сердце бешено колотилось, словно хотело убить её прежде чем это сделает кто-то другой. Вен притянула колени к груди и старалась дышать медленно и глубоко, представляя, что она в саду у дома сидит у пруда между цветущей магнолией и жимлостью. Она твердила себе, что это совсем не то, что было тогда с бригадами. Иначе ее уже изнасиловали бы или убили. Эти люди чего-то хотели от ее мужа, иначе не дали бы ей поговорить с ним по телефону. Ахилло мог сдвинуть и небеса. Он задействует все возможности клана, чтобы ее найти и вернуть целой и невредимой. Пока что ей нужно вести себя спокойно, как он и сказал, сохранять ясную голову и не поддаваться ослепляющему страху. А это было трудно. Где-то дальше по коридору стонал от боли Тако. В кулака выстрелили несколько раз, пока он прикрывал вент. Броня не могла остановить пули, но замедлила их, что лишь усугубило страдание Таку. Невыносимо было слушать его стоны, но так она хотя бы знала, что он жив. Она не видела и ничего не слышала о Шае с тех пор, как Барукан снял с нее нефрит и затолкал в другую машину. Вен прислонилась головой к стене и закрыла глаза. Спать она не могла. Но от изнеможения, впало в полузабытье, пока через щели в черном полиэтилене, которым было затянуто окно, не начал просачиваться солнечный свет, открылась дверь, и вошел мужчина с пластмассовым подносом с едой и одноразовым стаканчиком с водой. Он срезал ножом клейкую ленту с ее запястий и стоял рядом, пока Вен ела. Скудная порция состояла из вареного риса и размороженных овощей из пакета. Аппетита у Вен не было, но она поела, чтобы поддержать силы. Какая ирония! Накануне вечером они с Шаей ужинали в лучшем ресторане города. Она чуть не засмеялась. Когда она закончила, охранник жестом велел ей сомкнуть ладони, чтобы он снова ее связал. Мне нужно в туалет, сказала Вен. Охранник заколебался. Он был совсем юным, не старше сыновей Вен с непонятной татуировкой сбоку на шее и слегка враждебным взглядом, как у нервного пса, неуверенного в своем положении в стае. Ночью главарь привел его в коридор, указал на Вен и отдал приказ, видимо, означающий, что парень в ответе за нее, и если что-то пойдет не так, он сильно пожалеет. "Пожалуйста", взмолилась Вен, "Туалет". Молодой человек, она решила называть его младший проводил ее в туалет в конце коридора. По пути они прошли мимо открытой двери, и Вен увидел Атаку, лежащего на куске полиэтилена в луже запекшейся крови. Он скрючился, держась за живот. Его глаза были закрыты, а лицо дергалось от боли при каждом неглубоком вдохе. Прошло уже несколько часов, и его стоны стали слабее, но протяжнее. На его пальцах и шее не было ни фрита Несмотря на его беспомощное состояние, баруканы все равно предпочли снять с него нефрит. Вен сделала попытку войти, но младший ее не пустил, толкнув в туалет. А пока она облегчалась, разрешил лишь слегка прикрыть дверь. Красное платье Вен, купленное только вчера в модном бутике Леойло, было разорвано на плече и внизу. Она плеснула в лицо холодной водой из крана, чтобы вернуть ясность мыслей. На обратном пути она остановилась у двери напротив Тако и посмотрела младшему в лицо. Нельзя его так оставлять. Младший схватил Вен за руку и потащил обратно в ее комнату. Вен вцепилась в дверной косяк, брыкаясь и крича, что не пойдет, пока не обработают раны Тако. Младший разволновался. Вот, сука, прошептал он сквозь зубы и разжал ее пальцы, сломав Вен два ногтя. На шум прибежали еще два барукана. Один из них главарь, который вчера вечером звонил Хило и дал вен Жилистый коротышка в камуфляжных штанах с карманами, черной футболке и с резной подвеской в виде черепа из фальшивого нефрита на шее. С первого взгляда он не выглядел грозным, но нефритовые кольца на пальцах были настоящими, а узкое злобное лицо с глазами на выкоте напоминало морду хищного зверя. Вен решила называть его большой пес». Что здесь творится? гаркнул большой пес» младшему, и тот начал оправдываться на шатарском. Баруканы постоянно смешивали языки. Вен прервала его и обратилась к главарю. «Раненый, кулак равнинных, напомнила она. Если он умрет, вы не получите за него выкуп. Вы должны ему помочь, вызовите врача. Если вы это сделаете, Мой муж будет к вам снисходительнее, большой пес осклабился. «Думаешь, что можешь раздавать тут приказы, как королева? Она права, сказал полукровка с нефритовым кольцом в носу. Похоже, он был заместителем главаря. Нужно как-то прекратить эти жуткие стоны. Большой пес вытащил пистолет и прежде чем Вена успела вскрикнуть, выстрелил так в голову, заставив его умолкнуть навсегда. «Займитесь им!» — велел он. Второй пес нервно захихикал, а младший побледнел. Перед глазами Вен все поплыло. Так он много лет был ее телохранителем. У него были жена и две дочери. Ее страх сменился яростью и отвращением. Они и не собирались оставлять таку в живых, только заставили его помучиться. Вы! Вы, собаки! прошептала Вен так был был другом моей семьи ей потребовалось много лет чтобы снова научиться говорить без запинок но сейчас из-за стресса и нахлынувших чувств слова опять застревали в горле меня безумно раздражала, что слабость появилась в тот самый момент когда нужно быть сильной перед этими животными вы все покойники большой пес... Прижал ее к стене и придвинул свое зверское лицо почти вплотную. Вен вздрогнула от угрозы в его глазах. «Думаешь, я боюсь твоего мужа? Привыкла, что все перед ним присмикаются, и решила, что мы обращаемся с тобой так вежливо из-за его угроз. Здесь у него нет власти. Он нас не найдет и не тронет. Подумай об этом, прежде чем решишь снова открыть рот". Второй пёс и младший оттащили ее обратно в комнату и закрыли дверь. Дом Ковалов превратился в боевой штаб. В кабинете Колосса расставили телефоны и компьютеры. Лот и Хидзо поручили компьютерным волшебникам клана отследить, откуда поступил звонок. Похитители были осторожны. Эксперты Хидзо подозревали, что они подключили сотовый телефон К передвижному передатчику, чтобы невозможно было отследить их местоположение. Ясно было одно: звонили из Лиёла, а значит, Вен и Шая не увезли далеко. Возможно, у полиции были более передовые технологии, чтобы сузить зону поиска, но Хило сразу решил не вовлекать ни киконские, ни шатарские власти. Он не стал рисковать, ведь шатарская полиция могла быть замешана. К тому же ему хотелось как можно дольше сохранить в тайне, что помощника колосса равнинных и его шелеста взяли в заложники примитивные иностранные бандиты. Все и без того уже начали встревоженно шептаться из-за внезапно отмененных встреч колосса. Хило хотел бы сесть на самолет с армией лучших кулаков клана и лично полететь в Леоила, хотел показать, что он начал охоту или предложить огромную награду тому, кто приведет его к похитителям, или объявить, что если шая Ивен не вернут целыми и невредимыми в течение 24 часов, он уничтожит город, перебьет всех баруканов, которые подвергнутся под руку, пока не найдет виновных, и тогда умрут и они, и вся их родня. Он рассказал о своих мыслях Лотту, и тот обеспокоенно ответил: "Калдзен, Конечно, любой кулак и палец с радостью последует за вами и отдадут жизнь, чтобы вернуть Шаи, Шая и Зэнвен. Но я не уверен, что это лучший способ. Я знаю, огрызнулся Хило. Леола Нежанлун, нельзя отправить туда самолет с зелеными костями. Хило не контролирует улицы, полицию, правительство и людей. Баруканы могли убить Вен и Шаи, узнав, что он в стране и скрыться, понимая, что найти их не так-то просто. Он был слишком встревожен, чтобы спать, но вымотался. Раздав приказы, Хило мог только ждать новых данных. Он уже велел Цаю не возвращаться в Жанлун, а спокойно дожидаться новостей дома в Ташоне, иначе ему было бы совсем тяжело. Лот вежливо но твердо сказал, что Хило только отвлекает всех, рассказывая взад вперед с напряженной аурой. Тогда он вышел во двор и закурил, забыв о том, что бросил Утром тайный информатор клана из полиции Лиола сообщил, что черный внедорожник, который взяли на прокат Дуду и Тако, обнаружили на обочине дороги в трех километрах от отеля. Нет отпечатков шин, никаких либо признаков столкновения или автокатастрофы, ни поломки. Если бы телохранители Вент заметили, что их преследуют, они поехали бы в более безопасное место. Единственное правдоподобное объяснение они остановились сами. А такое могло произойти только если бандиты использовали настоящего или фальшивого полицейского, то есть были опытными преступниками. Это не Мотиус, доложил Лот, повесив трубку. Ни одна белая крыса клана из внедренных в крупнейшие банды баруканов ничего не слышала о похищении. Если бы это сделали Мотиус, какие-нибудь слухи наверняка просочились бы. Бандиты Готовились бы к операции, собирали людей, оборудовали помещение. Либо Маттиос ни причём, либо поручили задание кому-то еще, и о нем знало только самое высокое руководство. Учитывая, как быстро все нужно было устроить, такое представлялось маловероятным. Если за этим стоят не Маттиос, значит и не Айтмада. Хило был почти разочарован, хотя и понимал, что у его старейшего и злейшего врага Нет причин похищать Вен и Шаи ради выкупа, ведь все легко могло открыться. Но если главные враги клана ни при чем, то кто это сделал? Ответ пришел через несколько часов. Члены клана Влиола изучили все, чем занимались Вен и Шаи, прибыв в Шатар. Когда выяснили подробности о людях, с которыми встречалась Вен, подозрение пало навстречу встречу Вен в алмазном блеске, находящейся в шатаре Хамиту Машон взял двух пальцев из отделения в Леола и поехал к Гутана домой. Они перехватили директора киностудии на подъездной дорожке к его особняку, затолкали в багажник машины и отвезли в тайное убежище в 20 километрах от города. Перепуганный Гутана во всем признался через переводчика, после того как Вен явилась к нему в кабинет и попросила освободить Денни Сендзо от обязательств по контракту. Гутана не на шутку перепугался. Он позвонил главарю баруканской банды по имени Чоюла и попросил о защите, рассказав, что его посетила жена Коула Хилошодона, которая остановилась в отеле Азис Сулия. Хами объяснил по телефону, что Чоюла член банды Фалтус, Это банды меньше, чем Матиус, и банды сотрудничают друг с другом, хотя и не очень охотно. Матиос использовали бойцов банды Фалтус, но те занимались и собственными операциями. В особенности вымогательством и похищениями ради выкупа. Их щупальца тянулись к спортсменам, музыкантам и кинопродюсерам, и большинство шатарских фильмов, прославляющих баруканов, финансировали именно Фалтус. Как поступить с Гутана?» – спросил Хами. Облако клана уже несколько десятилетий работал в связке с Шелестом, но ведь когда-то он был кулаком. Лот нажал на телефоне кнопку отключения звука и сказал: Голден. Нельзя сейчас убивать этого человека. Исчезновение богатого шатарского кинопромышленника привлечет внимание местной полиции. В любом случае, его нужно расспросить о фальтус. Хела включил на линии звук и отдал Хами приказ. Устрой Гутана в отеле. Пусть позвонит жене и скажет, что его вызвали из города по срочному делу. Проблемы с выбором места для съемки. что-нибудь в таком духе. Поставь охрану, чтобы не сбежал. Если Вэн и Шае вернутся домой, мы его отпустим. Если нет, он покойник. И если он хочет снова увидеть семью, пусть расскажет Афальтос все, что знает. Хило рухнул в кресло и потянулся за очередной сигаретой. Напротив сидел Вун Попидонова, уронив голову на руки. Он выглядел совершенно разбитым. Хило предпочел бы, чтобы Вун ушел к себе, потому что здесь он все равно ничем не мог помочь. Но было бы жестоко отсылать мужа шая. Я должен был полететь с ней, жалобно прошептал он. Если бы ты полетел, Тима могла бы потерять обоих родителей, ответил Хилореще, чем следовало бы? Думаешь, ты мог бы что-то изменить? Конечно же, Хило понимал, как тяжело нефритовому воину смириться с тем, что он уже не может драться сил и нефритовых способностей уже недостаточно, чтобы защитить любимых. Шаи хватит ума, чтобы выжить, пока мы не найдем способ вызволить их обеих. А мы делаем все, что можно, сказал он уже мягче. Чем я могу помочь, Коул Коулдзен? взмолился Вун. Позаботься о дочери, ответил Хилло. Тия явно понимала, произошло что-то ужасное, поскольку Вун не покидал боевой штаб Утром он отвез девочку в школу и забрал ее днем. Теперь Тия каждые пять минут встревоженно дёргала отца за руку и спрашивала, когда они пойдут домой и почему в доме дяди Хило собралось так много людей. Вон обнял дочь, но не сумел сказать ей правду. Может, даешь, а потом пойдешь к бабушке, спросил он. Тия подбежала к дяде. Случилось что-то плохое, правда? Хило присел на корточке рядом с племянницей. Он медлил с ответом. Он не любил лгать с детям и никогда не ограждал своих детей от реальной жизни. Но тее другое дело. "Да", сказал он. "И мы это исправим. Тебе не нужно бояться". "Что-то случилось с мамой?" когда хило кивнул, глаза Тии округлились от страха. "Я должна знать. Твою маму, тётю Венны двух наших кулаков забрали очень плохие люди". Во время поездки в Леола и взамен хотят чего-то от клана: нефрит, деньги и другие ценности. По лицу Тии покатились слезы. Она вцепилась Хило в руку. Дядя Тило, ты должен вернуть мою маму, во что бы то ни стало. Да им все, чего они хотят. Я сделаю все, что смогу, Теяся, клянусь, пообещал Хило. — Но у нашей семьи есть смертельные враги. И порой они больше всего хотят просто причинить нам боль. За что они так сильно нас ненавидят? Зарадал эти. Этого просто не может быть. Чуть раньше в дом вошел Рю. Он пропустил дневные лекции и помчался домой. Коко громко лаяла и радостно прыгала, несмотря на преклонный возраст. Рю вошел в комнату и присел перед Ти. Ти, сейчас все взрослые заняты, их нельзя отвлекать. Твоя мама хотела бы чтобы ты была сильной и дала возможность другим найти ее и привести домой. Хотя Рио был в ужасе из-за судьбы собственной матери, он говорил с маленькой двоюродной сестрой, как будто все будет хорошо. Может, поиграем на компьютере в соседней комнате? Я покажу тебе новую игру, которую купил на прошлой неделе. Он взял девочку за руку. Спасибо, сынок. Хело положил руку на плечо Рио, обрадовавшись, что хотя бы один его сын рядом и на него можно рассчитывать. После поступления в университет Рю стал еще более самоуверенным и упрямым. Он покрасил волосы рыжими перьями и носил футболку с надписью: "И я не ношу нефрит, и мне пофиг". Он то и дело разглагольствовал о той или иной социальной проблеме, которой, по его мнению, не занимается равнинный клан, но был незаменимым помощником для родителей. Дневной свет уже начал угасать, а ахилла так и не прилег. Вен и шаи находились в руках у Баруканов уже 18 часов. Со счетов клана сняли 2 миллиона талеров наличными, а из сейфов достали 40 килограммов нефрита. Теперь все это отнесли в четырех стальных чемоданах в частный самолет. Через 3 1/2 часа небольшая группа самых доверенных кулаков клана прибудет в Лиолу с деньгами и нефритом. Через 8 часов они встретятся с бандой Фалтус в условленном месте. 8 часов. Они могли стать самыми долгими в жизни Хило. Всего через 8 часов Вен будет спасена или придется искать ее тело. Хило не разделял стойкую веру шаев богов, но не мог отказаться от молитвы. Вся власть колосса великого клана Зеленых Костей сейчас не могла гарантировать ничего, кроме обязательного возмездия. Но это утешало Хило куда меньше, чем когда-то.